Глава 15. Том посетил Капитолий и виллу Бургези. тщательно исследовал форум и взял шесть уроков итальянского языка у старика, жившего неподалеку, который вывесил в своем окне объявление о том, что обучает итальянскому. Том назвался вымышленным именем. После шестого урока Том решил, что знает итальянский не хуже дикий. Он помнил наизусть несколько предложений, которые Дики когда-то произносил. Теперь он знал, как нельзя говорить. Например, «О паура кенонча чааривато, Джорджо!» «Боюсь, что она не приедет, Джорджо!» произнес Дики как-то вечером у Джорджо, когда они ждали марч, а она запаздывала. Следовало сказать «Сиаривато» в сослагательном наклонении после выражения опасения. Дикий никогда не использовал сослагательное наклонение, а в итальянском к нему прибегают довольно часто. Том стал обращать на это внимание. Том купил темно-красный бархат для портьер в гостиной. Те, что достались ему вместе с квартирой, оскорбляли его вкус. Он спросил у сеньоры Буффи, жены управляющего, не знает ли та швею, которая могла бы шить портьера. И сеньора Буффи вызвала шить их сама. За работу она просила две тысячи лир чуть больше трех долларов. Том заставил ее взять пять тысяч. Он купил несколько безделушек для украшения квартиры, хотя так никого и не приглашал, за исключением симпатичного, но не очень умного молодого американца, с которым встретился как-то в кафе Греко, когда тот спросил у него, как добраться до гостиницы «Эксельсиор». «Эксельсиор» был по дороге к дому Тома, поэтому Том решил пригласить его выпить. Он собирался пригласить его на час, За это время можно было произвести на него впечатление, а потом распрощаться навсегда, что Том и сделал, предлагая ему бренди, расхаживая по квартире и рассуждая о прелестях жизни в Риме. На следующий день молодой человек собирался уехать в Мюнхен. Том тщательно избегал американцев, живших в Риме. Приглашая его в гости, они ожидали потом ответного приглашения. Он любил поболтать с американцами и итальянцами в кафе «Греко» и в студенческих ресторанчиках Навеа Маргутта. Свое имя он назвал только итальянскому художнику Карлину, с которым познакомился в таверне Навия Маргутта и сказал ему, что тоже рисует и занимается у художника Димасси. Если полиция когда-нибудь заинтересуется деятельностью Дикки в Риме, возможно, уже после того, как Дики снова станет Томом Рипли, на этого итальянского художника можно будет положиться. Он скажет, что дикий Гринлиф в январе занимался в Риме живописью. Карлина никогда не слышала Димасиму, но Том описал его так ярко, что забыть его Карлина вряд ли уже сможет. Он был один, но чувство одиночества не испытывал. Нечто подобное он уже пережил в канун Рождества в Париже. Ему казалось, будто все наблюдают за ним, будто весь мир его зрительный зал. Это чувство придавало ему сил ибо любая ошибка могла привести к катастрофе. И он был совершенно уверен в том, что не допустит ошибки. Это наполняло его существование особой сладостной атмосферой чистоты. Такое же чувство, думал Том, наверное, испытывает первоклассный актер, который убежден, что роль, которую он играет, лучше его не сыграет никто. Том был самим собой, и вместе с тем он был другим человеком. Он осознавал свою безупречность и был свободен, несмотря на то, что контролировал каждый свой шаг. Но он уже не уставал после нескольких часов пребывания в этой роли, как это случалось поначалу. Ему не нужно было отдыхать, когда он оставался один. Теперь он был дикий с того момента, как поднимался утром и шел чистить зубы. А зубы дикий чистил, отставив локоть. Как и дикий, он воскребал из яйца, все его содержимое, а сняв с вешалки галстук, как и Дикки, неизменно вешал его на место и брал какой-нибудь другой. Он даже нарисовал картину в духе Дикки. К концу января Том решил, что Фаусту, должно быть, уже побывал в Риме, хотя в последних письмах Марш на этот счет ничего не говорилось. Марш писала на Американ-экспресс примерно раз в неделю. Она интересовалась, не нужны ли ему носки или шарф, Потому что помимо работы над книгой у нее оставалось немало времени для вязания. Марш всегда вставляла смешную историю про кого-нибудь из деревенских знакомых, чтобы Дикий не думал, будто она изводит себя из-за него, хотя именно так и было, и она наверняка не собиралась в феврале в Штаты, не предприняв еще одну отчаянную попытку увидеть его воочию, думал Том, потому и осаждает его длинными письмами, вязанными носками и шарфами, которые, как Том знал, Уже высланы. Хотя он и не отвечал на ее письма. Письма Марши его отталкивали. Ему даже прикасаться к ним не хотелось. Пробежав глазами, он разрывал их и швырял в корзину. Наконец он написал. «Я отказался от мысли снимать квартиру в Риме. Димассиму едет на несколько месяцев в Сицилию, и я, вероятно, поеду с ним, а потом съезжу куда-нибудь еще. Планы самые неопределенные, но их преимущество состоит в том, что они свободны и отвечают моему расположению духа. Не присылай мне носки, Мардж. Мне ничего не нужно. Желаю тебе большой удачи в Монджибелло». У Тома был билет на Майорку, поездом до Неаполя, а потом пароходом до города Пальма, в ночь с 31 января на 1 февраля. Он купил два новых чемодана от Гуччи в лучшем магазине кожаных вещей в Риме, один большой, мягкий, из кожи антилопы, другой — аккуратный, желто-коричневого цвета, из брезента, с кожаными ремнями. На обоих были инициалы Дики. Том выбросил два своих самых потрепанных чемодана, а оставшийся, набитой одеждой, держал на всякий случай в шкафу, в квартире. Ничего не предвиденного он не ожидал. Затопленная в сан лодка так и не была найдена. Том ежедневно просматривал газеты в поисках сообщений о ней. Как-то утром, когда Том упаковывал чемодан, и кто-то позвонил в дверь. Он решил, что это агент какой-нибудь фирмы или просто кто-то ошибся. Возле звонка не было таблички с его именем. Он сказал управляющему, что такая табличка ему не нужна, потому что он не любит, когда приходит без предупреждения. Звонок прозвучал еще раз, но Том по-прежнему не реагировал на него, продолжая неторопливо упаковывать вещи — Он любил дорожные сборы, посвящал этому много времени, целый день, а то и два. Любовно складывая вещи Дики в чемоданы, он то и дело примерял то какую-нибудь красивую рубашку, то куртку. Он стоял перед зеркалом и застегивал бело-голубую рубашку Дики спортивного покроя с изображением морского конька, когда в дверь постучали. Тому пришло в голову, что это может быть Фаусто что это похоже на Фаусту выследить его в Риме и сделать ему сюрприз. «Глупо», — сказал он про себя. Однако, когда он подходил к двери, ладони у него были холодные и потные. Он почувствовал, что слабеет. И эта-то нелепая слабость, вместе с боязнью рухнуть на пол, где его потом и найдут бездыханным, заставила его дернуть изо всех сил за ручку двери, хотя он приоткрыл ее всего на несколько дюймов. «Привет!» — раздался в полутьме голос, явно принадлежащий американцу. «Дики! Это Фредди!» Том отступил назад, раскрывая дверь. «Он... а сич... э... Заходите. Его сейчас нет. Он вернется позже». Озираясь, Фредди Майлз вошел в квартиру. Он вертел из стороны в сторону головой, демонстрируя свое безобразное веснушчатое лицо. «Как он, черт возьми, узнал, где я живу?» — подумал Том. Он незаметно снял кольца и положил их в карман. «Что еще он тут может увидеть?» Он скользнул взглядом по комнате. «Вы живете вместе?» — спросил Фредди, выпучив глаза, отчего его лицо приняло идиотское выражение, будто он был чем-то напуган. «Нет, я зашел сюда ненадолго», — ответил Том, небрежно снимая рубашку с изображением морского конька. «Под ней была другая рубашка». Дикий вышел поесть. Бателло, кажется. Не позднее трех вернется. Фредди впустил в дом, должно быть, кто-то из Буффи, подсказав, в какой звонок звонить, и добавив, что сеньор Гринлиф дома. Фредди, наверное, сказал, что он старый приятель Дики. Теперь нужно будет выставить Фредди из дома, не столкнувшись с сеньорой Буффи, потому что та имела обыкновение громко произносить «Бонджорно! Добрый день, сеньор Гринлиф!» «Мы, кажется, встречались в спросил Фредди. «Тебя зовут Том». «Я думал, ты приедешь в картину». «Спасибо, не смог». «Как там в картине?» «Отлично. А что случилось с Дики? «Разве он тебе не писал?» «Решил провести зиму в Риме. Он говорил мне, что писал тебе». «Ни слова. Хотя, возможно, он писал во Флоренцию. Но я был в Зальцбурге, и у него был мой адрес». Фредди присел на край длинного стола, рискуя помять зеленую шелковую скатерть, и улыбнулся. Марш говорила, что Дикий перебрался в Рим, но у нее только адрес Американ-экспресс. и чертовски повезло, что я отыскал эту квартиру. Вчера вечером встретил в Греко одного человека, который случайно знает его адрес. «А как насчет...» «Кто это был?» — спросил Том. «Американец?» «Нет, итальянец. Молодой парень». Фредди уставился на ботинки Тома. «У тебя такие же башмаки, как у нас, Дики. С носу нет, а? Свои? Я купил в Лондоне восемь лет назад». На Томе были кожаные ботинки Дики. «Эти из Америки», — сказал Том. Э, «Хочешь чего-нибудь выпить или попробуешь поймать Дики в отелло? Ты знаешь, где это? Ждать его нет смысла, потому что обычно он обедает до трех. А я скоро ухожу». Фредди подошел к спальне и остановился, заметив на кровати чемоданы. «Дикий куда-то уезжает или только что приехал?» — обернувшись, спросил он. «Уезжает? Разве Мардж тебе не говорила? Хочет какое-то время пожить на Сицилии». «И когда?» «Завтра или сегодня ночью. Я и сам не знаю». «Послушай, что это с дики в последнее время происходит?» — нахмурился Фредди. Что это он вдруг стал таким затворником? Говорит, очень много работал зимой, не задумываясь, ответил Том. Похоже, ему нужно уединение, но, насколько я знаю, он по-прежнему со всеми в хороших отношениях, включая Мардж. Фредди еще раз улыбнулся и расстегнул свое просторное пальто. Если он меня еще раз подставит, со мной ему хороших отношений не видать. А ты уверен, что он в хороших отношениях с Мардж? Мне кажется, они поссорились. Должно быть, потому они и не ездили в картину. Фредди выжидающе посмотрел на него. Этого я не знаю. он подошел к шкафу, чтобы взять свою куртку и дать тем самым Фредди понять, что он собирается уйти, но вовремя сообразил, что серый шерстяной пиджак, который сочетался с его брюками, Фредди мог опознать как вещь Дики, если, конечно, он знал, во что дикий одевается. Том достал свой пиджак и свое пальто, висевшее в дальнем конце шкафа. Плечи пальто оттопырились, будто висели на вешалке несколько недель, как на самом деле и было. Том обернулся и увидел, что Фредди пристально рассматривает браслет с инициалами на запястье его левой руки. Это был браслет Дики. Том никогда не видел, чтобы Дики его надевал, а нашел он его в коробке Дики, где хранились запонки и прочие безделушки — Фредди смотрел на браслет так, будто уже видел его. Том надел пальто, не обращая на него внимания. Теперь Фредди смотрел на него с другим, несколько удивленным выражением лица. Том понял, о чем он думает, и напрягся, предчувствуя опасность. «Опасность еще не миновала», — сказал он про себя. «Прежде всего надо выйти из дома». «Пойдем?» — спросил Том. «Ты ведь тоже здесь живешь?» «Нет», — возразил Том, улыбнувшись. Безобразное, покрытое веснушками лицо глядело на него из-под копны ярко-рыжих волос. «Только бы не столкнуться с сеньорой Буффи», внизу подумал Том. «Пойдем». «Смотрю, Дики увешал тебя всеми своими украшениями». Том не знал, что сказать, как отшутиться. «Это я взял у него на прокат», — низким голосом ответил он. «Дики это надоело, вот он и дал мне поносить». Том имел в виду браслет с инициалами, но вспомнил, что есть еще и заколка для галстука с буквой «Г», которую он купил сам. Он чувствовал, как Фредди Майлз все более настраивается на воинственный лад. Казалось, от его огромного тела исходит агрессивность, которую Том ощущал, находясь в другом конце комнаты. Фредди был из тех, кто как настоящий самец готов побить всякого, кого он считал гомосексуалистом, особенно если условия к тому располагают. Том старался избегать его взгляда. «Пойдем», — угрюмо проговорил Фредди, поднимаясь. Подойдя к двери, он обернулся. «Отелло недалеко от Ингельтеры». «Да, он должен быть там к часу». Фредди кивнул. «Рад был тебя видеть», — сухо проговорил он и закрыл дверь. Том выругался про себя. Он приоткрыл дверь и прислушался к быстрым шагам Фредди, спускавшегося по лестнице. Он хотел удостовериться в том, что Фредди выйдет на улицу, не переговорив с кем-нибудь из Буффи. И тут же услышал голос Фредди. «Бонджорно, сеньора!» Том перегнулся через перила. Он увидел рука в пальто Фредди тремя пролетами ниже. Фредди разговаривала по-итальянски "Сеньоры сеньорой Буффи. Голос женщины звучал отчетливее. «Только сеньор Гринлиф», — говорила она. «Нет, совсем один. Сеньор Кей?» «Нет, сеньор, по-моему, он сегодня вообще не выходил. Но я могу и ошибаться». И она рассмеялась. Том стиснул в руках перила, будто это была шея Фредди. Он услышал, как Фредди поднимается. Том вошел в квартиру и запер дверь. Он может и дальше говорить, что не живет здесь, что Дики в отеле, или что он не знает, где Дики, но теперь... Фредди не успокоится до тех пор, пока его не найдет. Или пока не стащат его вниз и не спросят у сеньоры Буффи, кто это такой. Фредди постучал в дверь. Повернулась дверная ручка. Дверь была заперта. Том взял в руки тяжелую стеклянную пепельницу. В ладони ее было не удержать, и потому он ухватился за край. Несколько секунд Том колебался. Нет ли другого выхода? А что делать с телом? В голову ничего не приходило. Другого выхода не было. Он открыл дверь левой рукой. Правую руку с пепельницы отвел назад. Фредди вошел в квартиру. «Послушай, может, ты скажешь?» Ребро пепельницы пришлось точно в середину лба. Фредди замер. Его колени согнулись, и он повалился, как бык, которого ударили между глаз молотком. Том захлопнул дверь и ударил пепельницей Фредди по затылку. Потом и еще раз. Боясь, что Фредди притворяется, и одна из его огромных рук схватит его сейчас за ногу и потащит вниз. Том нанес скользящий удар по голове, показалась кровь. Том выругался. Он побежал в ванну, принес полотенце и подсунул под голову Фредди, затем пощупал его пульс. Пульс был, но очень слабый. И казалось, что он исчезает по мере того, как Том надавливает пальцами на запястье. Спустя мгновение он исчез. Том прислушался, нет ли за дверью каких-нибудь звуков. Он представил себе, что сеньора Буфи стоит за дверью, неуверенно улыбаясь, как она всегда делала, когда знала, что вмешивается не в свое дело, но за дверью не было никаких звуков. Не должно было быть ничего слышно, подумал он. Никогда он бил Фредди пепельницы, никогда тот упал. Том посмотрел на огромное тело Фредди, лежавшее на полу, и неожиданно почувствовал отвращение и беспомощность. Был только час без двадцати, еще столько времени до темноты. Интересно, не ждут ли Фредди где-нибудь? Может, в машине внизу? Он обыскал его карманы, бумажник, американский паспорт во внутреннем кармане, пальто, итальянские и другие монеты, футляр для ключей. Среди них два ключа, помеченных словом «ФИАТ». Посмотрела, нет ли в бумажнике водительских прав. Были. И со всеми подробностями «Фиат 1400» черный с откидывающимся верхом 1955 года. Можно будет поискать его где-нибудь поблизости. Он осмотрел все карманы, а также карманчики светло-желтой жилетки, пытаясь отыскать пропуск в гараж, но не нашел. Подойдя к окну, он улыбнулся. Черный автомобиль с откидывающимся верхом стоял на той стороне улицы, прямо напротив дома. Он не мог сказать наверняка, но, кажется, в машине никого не было. Том вдруг догадался, что нужно делать. Он принялся доставать из бара бутылки джина и вермута, а, подумав, прихватил еще и перно, потому что у перно сильнее запах. Он выставил бутылки на длинный стол, после чего смешал в высоком стакане мартини с двумя кубиками льда, отпил из него немного, чтобы на стакане остались отпечатки его пальцев. Затем отлил немного в другой стакан, который отнес к Фредди, втиснул в его вялые пальцы и снова поставил на стол. Осмотрев рано, он убедился, что кровь почти остановилась и не просочилась через полотенце на пол. Он поднял голову Фредди так, чтобы она уперлась в стену и влил ему в глотку чистого джина. Джин не очень-то хорошо вливался, Большая его часть разлилась по рубашке, но Том не думал, что итальянская полиция будет брать у Фредди кровь на анализ, чтобы узнать, насколько он был пьян. Том невольно взглянул на обмякшее, залитое джином лицо Фредди и, почувствовав приступ тошноты, отвернулся. Он не должен больше делать ничего подобного. У него зазвенело в ушах, и ему показалось, что сейчас он потеряет сознание. «Еще не хватало», — думал Том, — направляясь шатающейся походкой к окну потерять сознание. Нахмурив брови, он смотрел на стоявшую внизу черную машину и глубоко вдыхал свежий воздух. Ну уж нет, сознание он не потеряет. Он точно знает, что ему нужно делать. Перно? В самую последнюю минуту они решили выпить перно, Притом оба. Нужны еще два стакана с отпечатками их пальцев и перно, и пепельницы должны быть полными. Фредди курил Честерфильд. Потом надо выбраться на Апиеву дорогу, найти какое-нибудь темное местечко за могилами. На Апиевой дороге есть длинные неосвещенные участки. Бумажнику Фредди не найдут. Цель убийства — ограбления. У него было еще несколько часов, но он не присел ни на минуту. В пепельницах дымилась дюжина Честерфилдов и дюжина лаки страйк Потушив сигареты, он разбил стакан перно, а кафель в ванной, но вытирать стену не стал. Самое интересное, что, столь тщательно восстанавливая сцену убийства, он думал о том, что ему не помешали бы еще несколько часов, чтобы создать нужную обстановку в квартире, скажем, между девятью вечера, когда тело могут найти, и полуночью, когда полиция решит его расспросить, потому что кому-то может быть известно, что Фредди Майлз собирался сегодня навестить Дики Гринлифа. Он знал, что ему нужно закончить все часам к восьми. Согласно его версии, Фредди будто бы ушел из его дома в семь часов. Что же до Дики Гринлифа, то это весьма аккуратный молодой человек, даже если и выпьет. Грязь в доме нужна была за тем, чтобы просто воссоздать истинную картину того, что произошло. И потому ему нужно было самому в нее верить. Но утром в половине одиннадцатого, если полиция по какой-то причине его не задержит, он все равно поедет в Неаполь и Пальму. Если завтра, думал Том, он прочитает в газете, что тело обнаружено, а полиция на него не выйдет, то с его стороны будет вполне прилично добровольно рассказать им, что Фредди Майлз был у него во второй половине дня. Но тут Ему вдруг пришло в голову, что врач может сказать, что Фредди мертв с полудня, а сейчас, среди бела дня, Фредди никак не вытащишь. Нет, надеяться остается только на то, что тело пролежит столько часов, что врач не сможет точно установить, когда умер Фредди. А ему нужно выйти из дома так, чтобы его никто не видел. При этом неважно, сможет ли он, напрягшись, стащить тело Фредди вниз – изобразив дело так, будто тот напился до бесчувствия или же не сможет. Если ему придется делать какое-то заявление, он должен будет сказать, что Фредди покинул его дом около четырех часов дня. Он так боялся ждать шесть часов до вечера, что какое-то время ему казалось, ждать он больше не может. Это гора на полу. Он вовсе не собирался его убивать. Это было совершенно не нужно. «Да что ему этот Фредди со своими вонючими грязными подозрениями?» Том дрожал, сидя на кончике стула и похрустывая костяшками пальцев. Ему хотелось быть и прогуляться, но он боялся оставить тело на полу. «Должен ведь быть какой-то шум, раз они с Фредди весь день разговаривают и выпивают». Том включил радио и настроил его на танцевальную музыку. «Уж что-что, а выпить-то он может. Это часть представления». Он приготовил еще пару мартини со льдом. Пить ему не хотелось, но он выпил. Джин лишь обострил его чувства. Том стоял и смотрел на массивное тело, которое согнувшись лежало возле его ног. У него не было ни сил, ни желания выпрямить его, хотя эта поза и вызывала у него раздражение. Он думал о том, как печально, глупа, опасна и необязательна была эта смерть. И как это несправедливо по отношению к Фредди. Фредди, конечно, можно и ненавидеть. Самовлюбленный, недалекий мерзавец, насмехавшийся над одним из своих лучших друзей, а Дики был одним из его лучших друзей, только потому, что подозревал его в сексуальном отклонении. Томас смешил это выражение «сексуальное отклонение». Что такое секс? И что такое отклонение? Он взглянул на Фредди и с горечью произнес «Фредди Майлз» ты пал жертвой собственных грязных мыслей.